Не так рассуждали в обществе. Вседы слышались протесты против розги. Некий мировой посредник писал: для грубого человека, в котором не проснулись ещё лучшие инстинкты, телесное наказание имеет смысл только в известной степени физических истязаний. Но при установленной законом норме 20 ударов всё это обращается в отвратительную комедию. В этих случаях телесное наказание утратило своё значение. Там же, где какие-нибудь случайные жизненные условия выдвинули крестьян из этого мрака, пробудили в нём человеческую жизнь, вызвали в его душе голос истины и сознание нравственных достоинств, там телесное наказание влечёт за собой деморализацию. В этих случаях оно вредно. Против голых экзекуций также восставали и некоторые земские начальники, например, в Старо-Оскольском, Саратовском и других земских собраниях. Многие земские начальники даже поставили себе за правило никогда не утверждать приговоров о сечении. Среди своих собратьев особенно выделился неутомимой борьбой против истязаний Чернов, бывший земским начальником в Гжатском уезде Смоленской губернии. В брошюре «Набросок соображений» из волостной юстиции он между прочим писал Чего ради держать в судебно-карательном инвентаре такое орудие, которое поражает не за вину, а за случай, за такой или иной от воли независищий внешний признак, размер тела в длину и ширину для воинской повинности, и которое имеет жертвами всех тех, кто и без того обижен судьбою, узкогрудых хромоногих единственных тружеников на семью, сыновей-одиночек и тому подобное. Не для того же, в самом деле, чтобы побудить последних идти в солдаты и выслужить там быстро медаль с надписью «Свободен от сечения». Не для того же, чтобы выучить всех неизъятых перестарков свыше 45 лет. Зачислиться без жалования в коллегиальные выбранные смотрители хлебных, и без хлебных магазинов или лесные сторожа караулищие лес и вырубки по очереди и тем восполнить свой гражданственный пробел через получение диплома изъят от розги